Алексей Гавтунов. Олег Алекс Сапфир Идеальный мир для демонолога. Книга седьмая. Текст читает Андрей Морозов, глава первая. И вроде бы добыли немало трофеев. Операцию выполнили на отлично и даже слегка перевыполнили план по добыче. Надо радоваться этому, гордиться собой, хвастаться достижениями и думать о том, какой большой за это теперь дадут отпуск. Также можно думать о нанесенном врагу ущербе, о том, насколько выгодной для Российской империи была эта вылазка. Ведь враг не только лишился большого количества ракетных систем и дорогих боеприпасов к ним, Теперь новейшие разработки попадут на стол к имперским ученым, и те обязательно найдут, как использовать полученные знания. Но Катя все равно сидела с недовольным лицом и предельно недовольно бурчала себе что-то под нос. Если сейчас к ней кто-нибудь попадет, она может даже укусить, но благо это читалось по ее лицу на расстоянии, потому приближаться никто не рисковал. А Кости, как назло, рядом не было. Как ушел в подсобку, так и пропал. Возможно, как обычно, вылез из подсобки через окно и ушел куда-то. Такое часто с ним бывает. Недовольство Катюши вызвали не результаты операции. Разозлилась она еще в процессе. Костя разрешил взять любое удобное оружие, потому Катя не стала мелочиться и схватила совсем не ту винтовку, какую следовало. Нет, изначально ей казалось, что это правильный выбор. Ведь из такой пушки можно прошивать даже бронированную технику. А если зарядить зажигательным патроном, то и вовсе спалить транспорт врага одним выстрелом. Идея казалась прекрасной, и Катя, обнимая новое и незнакомое ей оружие, всю дорогу улыбалась в предвкушении славной охоты. Вот только Костя в итоге позвал своих бешеных миньонов, Поэтому технику пришлось захватывать, а не уничтожать. Ладно, в душе девушки осталась надежда. Ведь помимо техники есть еще и враги. Но идея стрелять по людям из этой винтовки довольно быстро разонравилась Кате. Хватило одного лишь выстрела, а от Новоса остались только сапоги, да и те потрёпаны. Тогда как у девушки минус два ногтя и синяк на все плечо. Отдача ее отбросила на метр назад, и она приложилась спиной о ствол дерева, после чего винтовка девушки показалась не такой простой, как раньше. Даже прочности барьера не хватило. Прикладом пробила и его, и толстую куртку, и чуть не сломала несколько ребер. Настолько мощной была отдача. А если лежа стрелять? Если включить автоматический режим... Можно за счет отдачи быстро мчаться назад. Откуда у Кости такое оружие? Где он мог достать такую дуру? Это же явно не для людей пушка. Катя почему-то даже не задумывалась, почему в личном хранилище Константина лежит оружие не для людей. А может, это он для себя отложил? Но ведь Костя сам сказал брать, что захочется. Вот Катя и схватила интересное с виду оружие. Сейчас девушка сидит в кресле и просто отдыхает после насыщенной событиями операции. Думала посидеть спокойно, подумать о своем, посмотреть в телефоне новые модели винтовок и найти характеристики этой противотанковой дуры. Вот только... Даже среди самых последних разработок, которые еще не пошли в серийное производство, ничего похожего найти так и не удалось. Но Катя не сдавалась и продолжала поиски. Достала журнал об экспериментальных образцах вооружений, полистала его, затем зашла на армейский сайт и посмотрела там. И когда она добралась до архива Имперского инженерного объединения, у нее вдруг зазвонил телефон — «Дедушка!» — улыбнулась она и помахала рукой в камеру телефона, так как это был видеозвонок. «Ой, а ты чего такой злой-то?» Катя задумалась и сделала свои выводы, отчего невольно сжала кулаки. «Понятно, но я же просила их не звонить». «Никто и не звонил!» — нахмурился он. «Точнее, звонил, но не тот, кого ты просила. Катя!» «Ну не надо так! Сколько раз я тебя просил, не надо!» Возмутился дедушка. Правда, на деда он не сильно похож. Так, мужчина в возрасте лет 60, если навскидку. «И вообще, мне почти ничего не сообщили. Сам догадался, что ты опять лезешь в самое пекло. Так что позвонил тебе. Теперь рассказывай, как ты там поживаешь». Он сидел и хмурился но спустя несколько секунд не выдержал и засмеялся. «Я уже соскучился, давно не заезжала ко мне». «Да у нас все хорошо», — махнула рукой Катя. «Иногда даже весело бывает. Представляешь, вчера базу обстреляли. Такого фейерверка даже в столице на Новый год никогда не видела». Радостно воскликнула она, тогда как дедушка схватился за сердце и часто задышал. «Но ты не переживай!» усмехнулась Катюша. «Не надо! У нас ведь бункеры в части есть!» «Правда, мы туда не пошли, чтобы можно было полюбоваться вспышками взрывов!» «Да что ж такое-то!» Старик только убрал руку, но снова схватился за сердце и побледнел. «Деда, не переживай ты так! Это ведь еще не самое веселое!» воскликнула девушка. «Представляешь, как только обстрел закончился...» Пришел командир, и мы отправились мстить. Сорвались сразу, даже без разведки, и ударили в центр скопления врага. А там снега по колено, медведи голодные и злые ходят. Некоторых разбудили громкие звуки, так что они там нападали на все, что движется. Катя, увлеченная в подробностях, рассказывала о последней операции. Разве что про бесов ничего не говорила. Но о сражениях с медведями, новом оружии, количестве пленных и уничтоженных врагов рассказала в красках. И заподозрила неладное, когда дедушка начал бледнеть и скатываться с кресла. «Надеюсь, это все?» — прохрипел он. «А, точно!» — вспомнила Катя. «Еще и оружие такое на складе нашла. Думала, танк подстрелю. Но там все сложно. Танки мы потащили на базу». А вот в мужика одного пальнула разок. «И что? Смотри, что получилось!» Она оттянула рубашку и показала синяк на все плечо. «Представляешь, мне прикладом всю защиту пробило!» «Ох, ты ж девочка, Катя!» — взвыл бедолага. «Да ладно! Командир сказал, что до свадьбы заживет. махнула рукой девушка. «Это что за командир у вас такой?» «Почему я о нем не слышал раньше? Какой-то герой? Сколько у него наград? А какое звание?» Сразу подобрался дедушка. «Да обычный командир», — пожала плечами девушка. «Даже хороший», — раз о свадьбе наконец задумался. На щеках Кати появился румянец, и она затихла на пару секунд, тогда как дед снова нахмурился. Ему и так не смешно было а теперь даже немного грустно. «Ты давай не шути так!» — недовольно пробурчал он. «А то, когда пошутила про беременность, мы тут знаешь, как переживали? Очень переживали. Причем не только мы, но и еще очень много людей. Сама знаешь, когда переживаем мы, сразу начинают переживать все остальные». Дедушка задумался на пару секунд, и посмотрел на Катю. «Ты ведь пошутила, да? Правда ведь?» «Да не бери в голову», — бросила Катюша. «Пошутила, не пошутила. Дедушка ты или прадедушка, какая разница? Главное, что мы скоро увидимся. Я на прием обязательно приеду. И, кстати, приду туда не одна». «Опаньки!» — подобрался старик. «А это уже новость. Но пока не знаю, хорошая или нет». «Я, если честно, тоже пока не поняла», — призналась девушка. «Ну ладно, это потом решим. Я чего звоню-то? Просто прочитал недавно несколько отчетов о твоих приключениях и хотел спросить», — замялся он. «Может, уже домой пора, а? Ты все доказала, мы все поняли, что ты не комнатный цветок и можешь постоять за себя». «Никто с этим не поспорит, уж поверь!» «Но такие риски!» «Это слишком, Кать!» «Не надо так!» «Пожалей моё сердце!» «Ты не понимаешь, деда!» Помотала головой Катюша. «Совсем не понимаешь!» «Только пройдя армию с самых низов, можно понять это!» «Вот уйду я, вернусь домой, и где я найду что-то подобное?» Уже не представляю свою жизнь без такого стремительного движения, драйва, опасности, когда каждый день может стать последним. Это ведь романтика, кровь, грязь, смерть, крики, Костя, война. — Так, погоди, — перебил ее дед. — Костя. Вроде обычное имя, но почему в последнее время я стал так часто его слышать? — А, кстати, — «Дедушка, мне пора бежать. Обними всех от меня. Люблю вас!» Пискнула Катя, и не успел дед возразить, как она завершила звонок. Фу, чуть весь сюрприз не испортила. Ага, вот так, значит. И правда, ко мне в домен пришла несметная толпа дебилов, и теперь они усиленно стучатся в двери сарая. Правда, сарай этот выглядит крайне устрашающе. Мы специально его таким строили. Теперь все вокруг думают, будто бы это дворец, но никак не хранилище кирок и лопат. Прямо сейчас разъяренные демоны кромсают когтями каменные двери сарая, и с каждым ударом их ярость лишь растет. Все только и ждут момента, когда врата падут, и они ворвутся в цитадель, а потом перебьют там всех, и будут вытаскивать оттуда все богатства. Да уж, даже отвлекать их не хочется. Ведь иначе мы не увидим эти удивленные лица, когда они поймут, что взяли штурмом простой сарай для инвентаря. Впрочем, отвлекать их никто не планировал. Наоборот. Бесы набрали себе вкусностей, расселись поудобнее и теперь смотрят на потуги злых демонов. Если вскроют, наконец, главный вход... Только спасибо им скажу, ведь мы даже при всем желании не могли этого сделать. Дверь эта не работает уже две недели, и пришлось проделать дыру в стене с другой стороны здания. А все почему? Проблема стара, как сама демонология. Я просто призвал слишком тупого демона превратника Этот демон принадлежал каменному племени и был похож скорее на голема, Там не так уж и много отличий от настоящих каменных големов. А главное сходство таких демонов в том, что они тоже тупые, как камушек. Даже тупее бревна, если брать общепринятую систему оценки тупости. Зато сильный. За это их обычно и призывают. Может перекрыть собой вход в здание и никого не пускать. И будет стоять там даже если здание снесут, а другого приказа не поступит. Так вот, призвал я этого булыжника и приказал ему стоять у входа, принимать кирки, выдавать лопаты, а если придут враги, останавливать раздачу и работать только на прием. Простой же приказ, как можно было такое не понять? Хотя, может, он и понял, но вместо покорного исполнения своих обязанностей Тупой булыжник послал меня на три буквы. Разумеется, я тоже его послал, а потом активировал ауру, чтобы подкрепить свои слова. И все. Умер демон от разрыва его каменного сердца. Причем умер прямо в дверях, превратившись в камень и намертво заложив с собой вход. Бесы пару дней поковыряли его останки, но смогли только поцарапать прочнейшую породу. Так что вскоре было принято решение просто сделать новые двери. И вот сидим мы на стенах и смотрим на то, как враги выполняют работу строителей и выбиваются из сил. Как армия стоит и недоумевает, почему расположенная за стеной цитадель до сих пор не взята, а мы не предпринимаем никаких действий. «Владыка!» Дернул меня за рукав один из демонов, что стоял тут же и смотрел вместе с остальными на представление. Правда, если бесам это представление явно нравилось, и они сидели расслабленные, то демоны почему-то были крайне напряжены. кивнул ему. «А что делать-то? Все-таки армия немало. Вы же что-то придумаете, верно? Поведайте, как вы поступите». «У меня есть план, и я буду его придерживаться», — честно ответил им. «Можете не переживать за меня». «Кстати, и правда, а почему я тут стою? У меня же столько планов, и надо как можно скорее приступить к их реализации». Что там было под первым пунктом? Точно. Быстро стянул с себя штаны, достал из сумки шорты и надел их. А что? Тут довольно жарко. Я уже потеть начал. Также в походной сумке лежали солнцезащитные очки. И их тоже нацепил. А вот шезлонгом меня обеспечили бесы. Собственно, последним пунктом сложного плана противостояния вторжению было лечь на шезлонг и расслабиться. Но все. Пожалуй, теперь я понаблюдаю», — блаженно выдохнул я. «А вы, кстати, можете работать». Ответом мне была звенящая тишина, и лишь яростные крики захватчиков прерывали ее. «Будет сделано, господин!» Только Рэмбо ответил на мой приказ, тогда как остальные почему-то продолжили стоять и недоуменно смотреть на меня. «Так!» — приподнял очки и посмотрел на свою рогатую свиту. «А почему это только один бес радуется возможности потрудиться?» Он тупой просто, <связывший> пробурчал один из демонов, но тут же упал на пол, схватившись за ногу. А! -а, -а, -а, -а Заорал он, а Рэмбо покрутил в руках револьвер и сдул тянущийся из ствола дымок. Зато меткий! Оскалился бес, после чего посмотрел на остальных и нахмурился. Ну и чего стоим? Господин сказал приступать к работе! Или кто-то не понял. Да, поняли, поняли! Пробурчали бесы и демоны, после чего развернулись и пошли каждый по своим делам. Кто-то взял кирку, кто-то тележку. Несколько бесов сразу принялись мешать раствор, другие похватали кирпичи. Они сейчас шутят? Ну, шутят ведь. Или не шутят? Некоторое время я смотрел на происходящее, и с каждой секундой приходило все более четкое понимание того, что эти дебилы действительно пошли работать. От переполняющего меня возмущения хотелось орать и жечь аурой всех подряд. Вот только проблема в том, что они и правда выполнили приказ. Господин сказал работать, и они пошли работать. Тут все по факту. Вот только я имел в виду «работать по врагу». Но забыл уточнить этот немаловажный нюанс. Демонология полностью состоит из таких нюансов. Да и армия, если уж на чистоту, тоже. Вот почему мне там так нравится. Никогда не знаешь, каким образом подчиненные смогут накосячить в следующий раз. И даже если, казалось бы, «продумал приказ до мелочей», Все равно нет никаких гарантий, что его поймут правильно. Рэмбо, устало проговорил я, так как моральных сил повышать голос уже не осталось. Когда я говорил работать, имелось в виду немного другое. А? Не понял он и задумался. А? Вижу, начало доходить. А! -а, -а обрадовался рогатый, окончательно разобравшись в моем приказе. — Ну, так бы сразу и сказали, что надо не работать, а работать. — Я так и сказал, — гаркнул я, но постарался сделать глубокий вдох, чтобы немного успокоиться. По плану нервничать и злиться нельзя. Моя задача — лежать тут, загорать и наслаждаться зрелищем. Все, начинайте. Рэмбо сразу убежал раздавать приказы и ругаться на тупость подчиненных. Мол, вы совсем дебилы, на нас напали, а вы стройкой занялись. Бесы поначалу недоумевали, но вскоре занялись своим любимым делом. Ведь что еще нужно для счастья бесу, кроме возможности творить что-то безумное и веселое? А тут им дали зеленый свет и позволили проявить всю свою фантазию, притворить ее в жизнь и обрушить на головы врагов. Толпы бесов ринулись на башни и стали занимать огневые позиции. Сразу начали заряжать баллисты, катапульты, стали кидаться в нападающих камнями и баночками с бесовской мочой. Последние — это они уже по собственной инициативе. Я такого не приказывал. Также начало работать автоматическое оружие. Бесов ведь не зря таскали пулеметы у новосов. Вот решили использовать трофеи здесь. Никто им этого не запретит. Забавно было наблюдать за мелким бесом, что несся на демоническом кабане. Он перепрыгнул через стену и обрушился прямо на головы демонов, начав тыкать их своими миниатюрными кинжалами. Не знаю даже, убили его топором или просто случайно раздавили, но несколько порезов он точно успел оставить и уже может гордиться собой. Остальные бесы ринулись в бой. Кто с киркой, кто с дубиной, а кто-то с нормальным оружием. Неважно, бесов все равно больше. Вон, например, здоровенный демон одним ударом убил сразу семерых бесов. И что, помогло ему это? Нет, наоборот. Таким образом, он накликал на себя беду в виде еще сорока очень злых бесов. Ему в глаз вбили кирку, в ухо нож, А потом хорошенько прошлись колотушками по коленям. На помощь здоровяку кинулся его родственник. По крайней мере, мне так показалось, ведь тот был еще здоровее, ростом метра четыре и в ширину два. А против него вышел лишь один бес. Он поступил просто. Взял и привязал к набедренной повязке увесистый кусок тротила. И сразу активировал заряд. От взрыва пятерых демонов убило крупным осколком. И это при том, что заряд был не осколочным. Дальше даже не знаю, что происходило. Было весело, шумно, но, несмотря на это, я уснул. А когда проснулся, было еще громче. Передо мной полукругом выстроились какие-то очень важные демоны в дорогих пылающих доспехах, и, поняв, что я уже не сплю, сразу стали представляться. «Я лорд Геворис», — расправил плечи самый пышный из демонов. «Я глава восточного района, назначенный самим королем. Великий Цинупс», — представился второй. Третий тоже раскрыл рот, чтобы назвать свое имя и звание, но я к этому моменту уже проснулся и поднял руку. «Погодите, дайте в себя прийти». «Ужас, все самое веселое проспал», — помотал я головой. «Веселье?» — хохотнул лорд, и остальные тоже поддержали его смех. «Нет ничтожество. В этой войне тебе не победить! Твои силы практически уничтожены! А ты сам!» «Что?» — удивился я и огляделся по сторонам. «И правда, вокруг одни враги. Наши силы уже практически уничтожены, и несведущему может показаться, что все пропало». «Серьезно, что ли?» «А ты сам как думаешь?» оскалился лорд. «Ладно, раз ты признаешь свое поражение...» «В таком случае...» «Рэмбо!» — крикнул я так, что задрожала земля. «Хватит играться, идиот ты рогатый! Я зачем вас всех тут кормлю? Или вам довольствие урезать, а? Как тебе такой вариант? Выпускай их уже!» «Эти дебилы все равно шутку не поймут!» В этот же миг врата башни распахнулись, и оттуда хлынул нескончаемый поток разъяренных бесов. Они вырывались из ворот, сигали из окон, появлялись словно из-под земли. Их было тысячи, а то и десятки тысяч. Все прекрасно вооружены и нацелены на победу, смотрят хищными глазами на своих жертв, и всей душой желают как можно скорее впиться клыками в их туши». А я перевел взгляд на лордов и начальников и улыбнулся. «Это, кстати, очень хорошо, что вы пришли сюда. Надеюсь, вы уже определились, какую печать служения вам поставить. Если нет, то давайте я предоставлю список. Вы сможете выбрать ту, что придется по вкусу».